Глава 58. За овальным столом в оперативном офисе собралась вся группа. Перед каждым находился ноутбук, соединенный в общую сеть. Техникой активно пользовались эксперты-криминалисты Маслова и Устинов. Остальные сосредоточили взгляды на широкоформатном мониторе, висевшим в торце комнаты, куда выводились данные. Петелина сидела в торце стола, полубоком к экрану. Она надеялась, что результаты экспертов подтвердят ее версию о виновности Алисы в убийстве Макса Шильмана. И она с чистой совестью свернет следствие. Первым слово взяла Маслова. «Исследование мы начали с парика и халата, которыми пользовалась убийца. Но никаких зацепок. Парик одевался на медицинскую шапочку, на халате все пуговицы были чистыми». «Халат стандартный», – пояснил Валеев. «И даже парик можно достать, не выходя из больницы, у пациента онкологического отделения». «Надежда оставалась на отпечатке пальцев», – продолжил доклад Устинов. «Как вы знаете, я обработал все поверхности в палате Максима Шильмана. Оперативники помогли дыхтелоскопировать сотрудников больницы, имевших доступ в его палату. Объем оказался большой, но мы постарались». Он кивнул Масловой, и та присоединилась. Первым делом мы отсекли все старые отпечатки пальцев, которым более суток. Оставшиеся сравнили с медперсоналом, санитарами, уносившими тело, дознавателем, прибывшим по вызову, и тоже исключили их. Интересная загогулина вырисовывается. Не удержался от реплики Валеев. Если отраву вколол кто-то из медиков отделения, мы ничего не докажем, так? Да, именно так, подтвердила Елена. Давайте дослушаем. В результате мы выявили несовпадение двух образцов отпечатков пальцев, мужчины и женщины. Мужских отпечатков было больше, и все на кровати, а женские только на штате Викапельницы. Получается, действовали двое, оживился Майоров. Мужик держал больного, а женщина вкалывала препарат. Я тоже так подумал, согласился Устинов. Но все оказалось проще. В каком смысле? Мы забыли про Максима Шильмана, это были его отпечатки. а Разочарованно протянул Ваня. Елене не терпелось услышать главное. «Вернемся к женским пальчикам. Кто это был? Алиса?» Устинов отрицательно покачал головой. «Неизвестная женщина. Была неизвестной, пока Света не подсказала хорошую идею. Идея оказалась плодотворной». Все посмотрели на Маслову. Она зарделась и уткнулась в клавиатуру. «Короче, вот, Наталья Алексеевна Кураева, врач-терапевт, 37 лет». На большом мониторе появилась женская фотография, которую обычно делают для документов. Елена вглядывалась в простое женское лицо, лишенное тени эмоций. «Кураева работает в той же больнице?» – спросила следователь. «Нет». «Тогда как вы вычислили ее?» «Объясняю», – откликнулся главастик. «Сейчас для получения шенгенской визы берут отпечатки всех пальцев, а делают их в визовых центрах. Данные годами хранятся на серверах. Они, конечно, защищены, но если постараться, фото Кураевой я тоже взял оттуда. «Круто!» – похвалил Валеев. «По-моему, я где-то ее видела», – припомнила Петелина. «На снимках с похорон Шильманов», – подтвердил Марат. «Наталья Кураева – подруга Веригина. Они сблизились, когда Веригин лежал в больнице. Вместе были за границей, пока Веригин проходил восстановление. Вернулись в страну непосредственно к похоронам». «Значит, в день отравления супругов Шильман ее в стране не было?» «Не было», – подтвердил Устинов. «Зато в любой больнице она чувствует себя как рыба в воде и может вести себя естественно», – стала рассуждать Петелина. «Переоделась, зашла в палату Шильмана, вколола ядовитую хрень и вышла. Это она, что тут думать?» – уверенно заявил Валеев. Как часто бывает в расследовании, старая версия о виновности Алисы Никитиной летела к черту. Появилось новое направление, сулящее быстрый успех или очередной тупик. Неожиданная удача порождала новые вопросы. И главный из них – за что? «Почему Кураева это сделала?» – вслух повторила Петелина. «Я узнал адрес Кураевой и ее телефон», – сообщил Устинов. «Тогда чего сидим?» – следователь повернулась к оперативникам. «Ребята, срочно задержите Кураеву и ко мне на допрос». Предупреждаю, сразу изъять сумочку и все, что есть в карманах, особенно таблетки. Оперативники, понимающие, кивнули, встали из-за стола и покинули комнату.